Глава 7 С учетом того, что нас осталось лишь двое, и проклятие понижения уровня еще не откатилось, шансы на победу были невелики, даже несмотря на то, что царь был якобы ослаблен. С другой стороны, примерно через минуту спина вновь вернет форму дракона, а значит у нас вновь появится огромный, «Отлично защищенные крылатые козыри!» «Мы помогали шаману возродить вас, мой царь!» Быстро сориентировался Три Руки М -м -м -м, «Молодец, воин!» Одобрительно кивнул царь «Ну что здесь делает мерзкий человек? Да к тому же еще и без ошейника! Это же земли орков! Неужели пока меня не было, нас захватили?» «Да, похоже, он многое пропустил!» «Это мой раб, он хорошо обучен, поэтому ходит без ошейника!» Не моргнув глазом, соврал шаман и подтолкнул меня. «На колени перед твоим царем, раб!» «Вот сволочь! Он это наверняка специально, чтобы поиздеваться!» «Но ради того, чтобы потянуть время, я послушно присел на одно колено!» «Грин life «И все такое!» mm, «Я вижу, ты достойный орк!» Важно кивнул царь рук внимательно посмотрев на шамана Три Руки. У меня как раз освободилось место личного шамана. Ха -ха -ха. Если будешь следовать за мной, то когда ему станешь старым лицом в царстве Громга?» Я подозрительно покосился на шамана Три Руки. «Если это предложение подкреплено официальным квестом, то у меня могут возникнуть серьезные проблемы». «Это будет честью для меня». Радостно ухмыльнувший, сказал шаман. «Тут я уже напрягся всерьез и приготовился использовать электрическую форму, сдвиг и командовать дракону атаковать парочку орков сразу, как только он восстановится». «Тогда бери своего мерзкого раба и отправляемся в столицу!» Довольно кивнул царь Азрок. «Я хочу забрать то, что является моим по праву!» «Да чего бы мерзкий-то? Он себя в зеркало видел вообще!» Хотя вообще не считая цвета кожи, молодое тело царю досталось гармонично сложенное. И даже лицо для орка было вполне приятным. И, видимо, мне все-таки надо начинать атаку, пока не поздно. А то не нравится мне довольно ухмылка шамана. И тут можно сказать, что мне повезло. Я-то думал, куда пропали остальные игроки из духа охоты. они просто отстали от ассасинов. И именно в этот момент мастер щенков в компании десятка других игроков появился из-за одной из полуразрушенных пирамид и сразу атаковал нас, не особо разбираясь с тем, кто здесь на чьей стороне. «Слабые людишки!» — скричал царь-озрок и бросился в атаку. «Как вы смеете топтать своими вонючими ногами усыпальницу предков?» «Мочи, козлов!» — мысленно подбодрил я орка, сообразумеется, оставаясь на месте. Царь-озрок нанес удар мечом крест-накрест, и вперед вылетел крест из энергии. Игроки шарахнулись в стороны, удар прошел мимо и снес один из и так и стоящих столбов из костей, разметав осколки на добрую половину плато. Похоже, почтения к умершему царя не было и в помине. «Чувак!» Тут же зашипел мне три руки, схватив за плечо и притянув к себе. «Я получил новое задание, теперь буду с ним». Я весь подобрался, готовый к бою, но шаман продолжил. «Тебе же нужен только меч?» э да», — ничего не понимая, подтвердил я. Царь Озрок тем временем довольно успешно дрался сразу с десятью игроками, и это при том, что на нем полностью отсутствовала какая-либо экипировка, кроме набедренной повязки. «У царя, как значимого персонажа, есть знак возрождения, так что смерть ему не страшна. Я сделаю вид, что дерусь на его стороне, и обездвижу всех игроков. А ты в это время призови дракона». «И ударь по ним, заодно убив и и меня!» Орк подмигнул мне. «Ты же не думал, что я откажусь от денег, на которые мы договорились?» «Еще двадцать секунд до завершения проклятия!» «Прикинув время, — сказал я, — подожди!» К счастью для меня, спин действительно вернулся в форму дракона, и я махнул рукой, словно командую старт на забеге. Три руки бросился следом за царем, и в определенный момент применил уже знакомое мне заклинание — ранее используемая арастой, благодаря которому из камня появилось множество духовных рук, схвативших игроков. Царь, увидев, что они обездвижены, начал крутиться, словно юла с мечом в руках, нанося урон всем окружившим его игрокам. И в этот момент я скомандовал спину взлететь из-за пирамиды, из-за которой он прятался, и нанести удар атомным дыханием. На меня тут же посыпались многочисленные сообщения об убийстве игроков, жизни которых уже и так были уменьшены атаками царя Азрога. А вот сам царь каким-то образом умудрился выжить и даже особо не пострадал. Как так-то? Разве что в момент кручения с мечом он получал полный резист к магическим атакам? «Ах ты, подлый раб, смевший предать своего хозяина и ударить его в спину!» — рявкнул царь. «Ты будешь кремен позорным знаком!» Вы получили титул «Беглый раб», который будет действовать 24 часа и виден всем окружающему. Титул нельзя скрыть, остальные титулы временно неактивны. Все орки считают вас своей законной добычей. Что, блин? Да я ж не был рабом. Это все выдумка шамана. Разве так можно вообще? Не то чтобы этот статус как-то на меня влиял, но все равно обидно. Орг же нанес уже знакомый мне удар крест-накрест, создав волну энергии, которую я пропустил сквозь себя в электрической форме, и принялся бегать от орка с помощью сдвига и универсальных отталкиваний до тех пор, пока ко мне не вернулись отнятые росты уровня. «Трусливый раб! Стой!» — яростно кричал орк. «Уверен, у эпического меча такой уровень атаки, что я вряд ли смогу пережить хотя бы один удар» поэтому рисковать и вступать в прямое противостояние точно не стоит. «Ага, сейчас!» У спины оставался еще один выстрел атомного дыхания, но чтобы орк точно не смог избежать удара, я подгадал момент, поймал его плазменной цепью и только потом скомандовал спину атаковать. Этот удар накрыл бы и меня, но я в последний момент принял электрическую форму, избежав урона, и на этот раз орк уже точно не выжил. Получив сообщение о смерти царя Азрога, я радостно подбежал к его останкам и схватил валяющийся рядом меч, получив долгожданное системное сообщение. Четвертый этап задания «Дорога мечей» выполнено. Степень выполнения задания – 4 из 6. Условия выполнения. Добыть закаленный в крови титану стальной меч в царстве Громго. Награда за четвертый этап – плюс 2 миллиона очков опыта. Свиток объединения способностей, плюс тысяча к репутации богини Ленни. Открыты условия следующего этапа задания. Необходимо получить стеклянный меч божественной судьбы. Ограничение. На выполнение этапа дается 10 дней. Награда за пятый этап, плюс 4 миллиона очков опыта. Свиток максимального усиления способностей слайдера, плюс тысяча к репутации богини Ленни. Первое, что бросилось в глаза, это формулировка нового задания. Не добыть меч, как было раньше, а получить, что как бы намекало именно на крафт артефакта. Вот только у меня был рецепт обычного стеклянного меча. А как получить стеклянный меч божественной судьбы, я понятия не имел. И где узнать, из каких материалов его нужно сделать? Хотя минутку, стеклянная роза же тоже в рецепте не имела приставки золотой судьбы. Она появилась после того, как я использовал фульгурит из золота. А значит, и стеклянный меч божественной судьбы должен состоять из фульгурита и... чего-то еще. По крайней мере, половина загадки уже раскрыта, и это радует. Через час откатится шепот судьбы, и я попробую задать вопрос о втором материале, необходимом для создания пятого меча. Хм. Ради интереса я заодно глянул свойства четвертого эпического меча. Закаленный в крови титанов стальной меч Тип эпический Уровень от 1100 до 1400 Плюс 30 к силе Плюс 50 к выносливости Свойство Урон увеличивается пропорционально потерянному здоровью Качество 130 Прочность 1000 из 1000 Ну да, об этом свойстве меча я уже слышал от Хаосита Не очень понятно, по какой именно пропорции увеличивается урона. Но по большому счету мне плевать, ведь пользоваться этим мечом я точно не буду. Оставаться надолго на плато было слишком опасно. Поэтому, чтобы сэкономить время и лишний раз не рисковать, я не стал возвращаться в город и пользоваться метро, а телепортировался в Келевру прямо с плато. Оказавшись в главном зале ратуши, я сразу увидел сидящего за столом Бориса. Бедолага откровенно дрых, уткнувшись лицом в перед собой руки, но при моем появлении сразу дернулся и поднял голову. Взгляд постепенно сфокусировался на мне, и он слегка заплетающимся языком спросил. «Ну что, ты справился? Получил меч?» «Да», — довольно улыбнулся я. «И меч получил, и с духом охоты разобрался». Борис широко зевнул и уронил голову обратно на руки. «Ну, хорошо». «Позже поговорила». Понимая, насколько парень устал, я буквально на цыпочках покинул зал, спустившись вниз. Город выглядел сильно пострадавшим от нападения игроков, но в этот раз даже уцелела крыша ратуши. А главное, прямо над городом зависли два огромных боевых цепелина империи, ощетинившихся многочисленными пушками. Уж под их защитой в килевру точно теперь никто не сунется. Достав планшет, я увидел несколько уже неактуальных ответов от друзей и запросы на дружбу от шамана «Три руки» и чупа с крашером. «Надеюсь, все ок, и мечту получил», — тут же написал мне шаман. «Если да, то ждем денежки. Если нет, то найдем варианты, как обокрасть нашего светлейшего урочего царя. Но это уже будет совсем другая цена». «Вот же чердяка, на всем готов заработать». «Все ок». Деньги скоро переведу. У входа в ратушу меня перехватили на и пинке, а спустя пару минут прибежали и все остальные, кроме папаша Ротшильда и Артема. «Чувак, ты очень крут!» Вместо приветствия воскликнул Гремлина. «Я знаю», — по инерции ответил я. «А ты о чем?» Тут я заметил, что все смотрят на меня как-то странно. «Что случилось-то?» — подозрительно спросил я. Кто бы мог подумать, что ты настолько силен? восхищенно ответила Пинки. За минуту разобрался с драконом. М -м -м, ну да, так и было. зомбифалик очень быстро нашел решение и очень четко его реализовал. Я помнил все, но слегка смазано, словно это было не пару часов назад, а уже прошел месяц или два. Уверен, я бы тоже смог придумать такой же план с минами, но точно не за пару минут. Такое впечатление словно моя копия действительно мыслила и действовала гораздо быстрее меня еще и в тактике так разбираешься согласился с ней антибиотик это не можешь всегда быть как твоя зомби копия друзья рассмеялись ладно ладно успокаивающе похлопал меня по плечу антибиотик он был определенно круче тебя но даже разговаривал как робот вообще без эмоций не верится что это твоя полная копия «Обсуди этот вопрос с Эльзой», — мстительно ответил я. Темный инквизитор покраснел. «Что? А ты откуда знаешь?» «Безэмоциональный зомби Фальк заметил, как ты постоянно в планшет лезешь и глупо улыбаешься». «Ой, да иди ты!» «Так ты реально получил абсолютно все воспоминания копии?» — с интересом спросил Марк. «Да, но они слегка размыты», — немного подумав, ответил я. Возможно, нужно немного времени, чтобы все уложилось в голове. И еще у меня довольно странный вопрос, но он же исчез ровно спустя час? Друзья переглянулись. Ну да, подтвердил антибиотик. Как только появились цепелины империи, так он испарился вместе со всеми мертвецами, призванными проклятием. А что? Я тоже отчетливо помнил момент появления цепелинов, увиденных глазами зомбифалика. А потом была тьма. «На на воспоминания зомби Фалька переместились ко мне только через два часа, пояснил я. Вряд ли это такой долгий пинг или задержка при передаче данных. Тогда где он был этот час? М -м, и правда странно, согласился антибиотик. Может, Артем что-то знает, но он вернулся в мертвый город, чтобы не светиться перед армией Империи. Плащ остался у тебя. И мы еще и на хромоидологи на иллюзию накинули. Оказалось, у него есть такая функция, чтобы не привлекать лишнего внимания. Только тут я заметил, что шпили с черепом действительно пропало. «А, хватит обсуждать всякую фигню!» — нетерпеливо вмешался Марк. «Рассказывай, как все прошло в Арграле?» После моего подробного рассказа о недолгих, но ну, интересных приключениях в землях орков, антибиотик без промедления отправил сообщение отцу, чтобы он перевел честно заработанные деньги оркам. «А у тебя ведь и правда статус беглого раба!» — развеселилась Пинки. «Это смешно. Буду звать тебя Кайфат!» Кай? кто?» — переспросил я. «Господи, с кем я играю вообще?» — сокрушенно покачала головой девушка. «Не знать классики!» «Интересно, сколько можно заработать, сдав тебе оргом?» — вполне серьезно задумался Марк. «Да пофиг на статус раба!» — расхохотавший сквозь смех проговорил Натарк. «То есть, когда ты получал каменный меч в городе Гремлинов, то натравил на них инферно. В итоге они ушли в форму хаоса, и мне пришлось отлавливать бедолаг по всей архтане что было...» «Инферно туда пришло без моего участия», — перебил я Гремлина. «Нет, демоница ламия мир и праху меня искала, конечно, но ведь президент Гремлинов заключил соглашение с Инферно еще до моего прихода». «Окей, окей». «С деревянным мечом ты натравил на эльфов древнего мага, а на весь материк ледяного лорда», — продолжил гремлин. «Теперь же, смотавшись в земли орков, ты поучаствовал в возрождении древнего кровожадного царя орков, который теперь объединит все племена и начнет кровопролитную войну со всей Арктанией. Я ничего не упустил?» «Вот ты что освободил бога мертвых», — напомнил Марк. «Ну, это факультативно, без привязки к весту, и вроде бы даже с для дела». «Ой, идите вы!» — обиделся я. «Как будто я специально это делал Ты как тифозная мэрия!» — продолжал смеяться Натарк. «Она тоже ни в чем была не виновата. Просто разносила по миру болезни, о которой даже не знала. Но в итоге столько людей погибло из-за нее». Мы еще немного посмеялись и обсудили дальнейшие планы. Так я узнал, что Артем обещал вернуться через несколько часов за плащом поскольку храм является еще и его индивидуальным порталом. Папаша Ротшальд вышел в Реал, чтобы разобраться с проблемами, возникшими из-за заявления главы Русвертеха. «Раз уж ты вернулся, то освободи из метро местных жителей», — напомнил антибиотик. «А то эти бедолаги сидят на станции и даже не знают, что все уже закончилось». «Точно, я уже о них забыл». «А что с храмом и остальными, кто остался наверху?» — запоздал опомнился я. «Сожалею, но погибли все, и теперь их уровни опустились до первых. Мы честно пытались их защищать, но они сами ломились в бой». «Но все вернулись?» — замиранием сердца спросил я. «Да», — успокоил меня темный инквизитор. А потом все разбрелись по делам, и у меня неожиданно появилось немного свободного времени. Я наконец-то смог немного выдохнуть, изучить свои характеристики и распределить свободные очки. И самое главное воспользоваться свитком объединения способностей. Не считая дурацкого титула Беглого раба, с уровнями, полученными зомби Фальком и мной за убийство шамана и царя все смотрелось очень даже неплохо. Имя Фальк. Уровень 110 Опыт 1 миллион 570 тысяч из 4 миллионов. До следующего уровня осталось 2 миллиона девятьсот тысяч. Фракция «Империя. Аристократ». Титул «Беглый раб» на 24 часа становится единственным титулом. Титул «Граф». Скидка 10% в магазинах империи, плюс 10% опыта от заданий. Титул хранитель знаний древних». 100% успех в применении способности «Власть над механизмами» один раз в 7 дней. Звание старшего лейтенанта. Плюс 30 единиц к урону. Способность «Призыв стражи». Раса – человек, класс – слайдер, профессия – 2 из 2, стеклодув – 103, механик – 40,5, расовые особенности, опыт – плюс 5%, классовые особенности, защита от урона электричеством – 100%, характеристики основные, сила – 52, ловкость – 102,1, интеллект – 221, мудрость – 152, Выносливость 70. Свобода очков для распределения 35. Характеристики вторичные. Физический урон 52. Полный урон от 852 до 1002. Мана 1520. Восстановление единицы маны 0,5 секунды. Здоровье, жизнь 1690. Восстановление единицы здоровья, жизнь 1 секунда. Броня – 384. Навыки – 5 из 8. Уклонение – 65. Двуручный – 38,2. Устойчивость к боли – 52. Верховая езда – 57. Моно юзер 41. Особенности. Проклятие богини Лэни, Запрет на вступление в группы с другими игроками. Благословение богини Лэнни. Опыт – плюс 10%.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 при прохождении инстанса в одиночку. Одинокий волк. Постоянный бонус плюс 5% к урону в защите. Бонус в случае, если в радиусе 100 метров от вас нет игроков, плюс 10% к урону в защите. Везучий голиаф. Постоянный бонус плюс 10% к урону по противникам более высокого уровня. Дикий скакун. Бонус плюс 10% к верховой езде и плюс 10% к скорости передвижения на ездовых животных. Шанс удержаться в седле в экстренной ситуации повышен на плюс 20%. Способности Власть над древними механизмами – 4 Концентрированное плетение молний – 4 Молния хаоса – 4 Плазменная цепь – 4 Улучшенное отталкивание – 4 Сдвиг – 4 Временной сдвиг – 1 Двойной автономный щит хаоса – 4 Электрическая форма – 4 Шаровая молния – 3, Шепот судьбы – 3, Развитый магнетизм – 2, Мощный удар током – 2, Стальное рукопожатие – 2, Электрический заряд – 1, Магниточувствительность 1, Лазер – 1. Репутация. Империя – плюс 2150, Дружелюбие. Эллендрил – минус 1000, Враждебность. Келевра – плюс 3800, Восхищение. Богиня Ленни, плюс 2000, дружелюбие. Гремлины, плюс 3050, восхищение. Принцесса Арнорда, плюс 2700, влюбленность. Принцесса Ариэлла, плюс 1200, дружелюбие. Питомцы. Спин, облачный дракон, уровень 91. Хаосид, одушевленная частица хаоса, уровень 89. Разумеется, логичнее все было вложить все очки в мудрость, поскольку в реале для меня нет ничего важнее объема маны. Хотя интеллект также повышал скорость восстановления маны и влиял на силу способностей. Поэтому, немного подумав, я распределил очки поровну. А потом пришло время свитка объединения способностей.